15. Узоры раскинулись под нами, Таких же таинственные как всегда, Никаких указателей, ни стрелок, ни надписей, ни знаков. «Идеи есть? С чего начнем?» — поинтересовался я. «Как обычно, последуем интуиции?» — сказала Лесли. «Интуиция — нечто чересчур общее. В ней полно сюрпризов», — сказал я. «Мы ведь...» не отправлялись специально на поиски тинг или Машары или Аттилы? Разве интуиция может нас вывести точно в то же место этой структуры, куда мы попали, когда направлялись в Лос-Анджелес? Это напоминало один... Из этих нудных тестов на сообразительность, когда знаешь ответ, все так просто, но пока до него додумаешься, вполне можно спятить. Лесли тронула меня за руку, Ричард. Когда мы совершили посадку среди узоров, — сказала она, — мы не встретили Аттилу, Тинг или Машару. Поначалу мы узнавали только самих себя. В Кармеле, когда познакомились, потом... «Себя в юности, но чем дальше мы летели, верно!» «Чем дальше мы летели, тем сильнее мы менялись!» «То есть ты хочешь сказать, что имеет смысл повернуть назад?» «А вдруг что-нибудь покажется знакомым?» «Конечно же!» Она кивнула. «Можем попробовать. А назад это куда?» Мы огляделись вокруг. Яркая структура узоров со всех сторон – но ни солнца, ни указателей, ничего, что могло бы нас вести. Мы по спирали поднялись вверх, рассматривая структуру в поисках хоть каких-то признаков места, где мы садились раньше. Наконец, далеко внизу, слева, я заметил, как мне показалось, кромку розового с золотым, где мы повстречали пай. «Лесли, смотри!» Я положил ворчуна на крыло, чтобы ей было видно. «Тебе не кажется? Розовая, розовая с золотым!» — воскликнула она. Мы переглянулись, уловили проблеск надежды в глазах друг друга и поднялись по спирали еще выше. «Это оно!» — сказала Лесли. «А вон там, подальше, за розовым, не зеленая ли? Где была Машара?» Мы резко свернули влево и направились к первым знакомым картинкам, которые нашлись в структуре узора. Гидросамолет монотонно гудел над «Матрицей воплощений», Крохотная точка в бескрайнем небе, минуя зеленые и золотые цвета Машары, минуя коралловые разводы, скрывавшие ту надрывную ночь в Москве, минуя винно-багровую тьму Аттилы, казалось, что с момента взлета прошли часы. Когда Лос-Анджелес исчез впервые, вода была голубой, а на ней золотые и серебряные полосы, помнишь? — спросила Лесли, указывая на далекий горизонт. — Это, случайно, не оно? — Да. В ее глазах блеснуло облегчение. — Все не так уж трудно. Или трудно? — Да, трудно, — подумал я. Когда мы пересекли край голубизны и золота, они раскинулись перед нами, насколько хватало глаз. Где-то там был тот самый точно отмеренный фут глубины, необходимый для касания поверхности, дверь в наше собственное время, где мы продолжали лететь, поворачивая то туда, то сюда в поисках двух ярких дорожек, которые привели нас к первой встрече в Карнеле. Под нами расстилались миллионы троп, миллионы параллельных и пересекающихся линий, Угричи вырвалось вырвалась наконец у моей жены. В голосе ее теперь чувствовалась тяжесть, вполне соизмеримая с легкостью, звучавшей в ней раньше. «Не найдем, никогда не найдем, найдем», — сказал я. Но в глубине души я опасался, что Лесли права. «Может, пора попробовать интуицию? У нас, в общем-то, особого выбора нет». «Там внизу все выглядит совершенно одинаково». «Окей», — сказала она. «Ты или я?» «Ты», — ответил я. Она расслабилась, на своем сиденье, закрыла глаза и на несколько мгновений погрузилась в молчание. «Поверни налево». Осознавала ли она печаль, звучавшую в ее голосе? «Полный поворот налево и вниз». Бар был почти совсем пустым. Кто-то одиноко сидел в самом конце стойки, за столом сбоку, седовласая пара. «Что мы делаем в баре?» — подумал я. «Всю жизнь я их ненавидел и, проходя мимо, переходил на противоположную сторону улицы. Уйдем?» Лесли остановила меня, положив ладонь мне на плечо. «Когда мы приземлялись...» «Нам часто казалось, что мы попали не в то место», — сказала она. «Но была ли Тинг ошибкой? А озеро Хили?» Она подошла к стойке, повернулась, чтобы взглянуть на пожилых людей за столом, и глаза ее расширились. Я подошел к ней. «Поразительно!» — шепнул я. «Это мы точно, однако...» — я покрутил головой. «Но...» измененные, ее лицо было таким же морщинистым, как и его, складка рта настолько же жесткая, не старые потрепанные. На столе стояли две бутылки пива, горячие бутерброды с мясом и французские чипсы на тарелках. Между ними титулом вниз лежал экземпляр нашей последней книги. Они с головой ушли в беседу. «И что ты по этому поводу думаешь?» — спросила Лесли тоже шепотом. «Альтернативные мы в собственном времени читают в баре нашу книгу». «А почему они нас не видят?» — спросила она. «Пьяные, вероятно, — сказал я, — идем». Последнее слово она проигнорировала. «Можно было бы с ними пообщаться, но я ужас, как не люблю вмешиваться в разговор». «Очень уж мрачно они выглядят. Давай немного посидим за соседним столиком и послушаем». «Послушаем?» «Ты намерена подслушивать, Лесли?» «Нет», — сказала она. «Окей, тогда ты вмешайся, а я к тебе присоединюсь. Едва лишь замечу, что они не прочь пообщаться». Я изучающе посмотрел на тех двоих. «Наверное, ты права». Мы проскользнули за соседний стол и устроились за дальним его концом, так, чтобы видеть их лица. Мужчина кашлянул, постучал по книге, лежавшей перед его женой. — Это мог бы сделать и я, — проговорил он между двумя кусками бутерброда. — Все, что есть в книге. Она вздохнула. — Возможно, ты смог бы, Дейв. «Да точно мог бы!» — он снова кашлянул. «Вот смотри, Лоран, этот парень летает на старом биплане. Ну и что, я тоже начинал летать, ты же знаешь. Что сложного в том, чтобы летать на старом самолете? Но я ведь не писал, что это сложно, — подумал я. Я написал, что был странствующим пилотом, когда понял, что жизнь моя идет в никуда». «Но в книге есть не только старые самолеты», — сказала она. «Да ведь он же трепло. Никто не зарабатывает на жизнь, катая публику за деньги над лугами. Это он все придумал. А его чудная женушка тоже придумал, наверное. Все вранье. Неужели тебе непонятно?» «Почему он так циничен? Если бы я прочел книгу, написанную альтернативным мной... Не увидел ли бы я себя на ее страницах? А если он один из аспектов меня, того, кто я, есть сейчас, почему у нас не одинаковые ценности? Бога ради, что он делает в баре за пивом, поедая расчлененное и опаленное тело какой-то несчастной мертвой коровы? В тот день он был несчастной душой, и, судя по всему, такое положение вещей сложилось уже достаточно давно. Лицо его было лицом, которое я ежедневно видел в зеркале, но морщины были так резки и глубоки, что, казалось бутон он когда-то пытался исполосовать свое лицо ножом. У меня возникло какое-то щемящее чувство, некая напряженность повисла в воздухе, захотелось убраться подальше от этого человека, от этого места. Лесли увидела мое беспокойство, придвинулась поближе и взяла меня за руку, призывая к терпению. «Ну и что, если и то, и другое придумано?» Дэви, спросила женщина, — «это всего лишь книга. Что тебя так бесит?» Он доел бутерброд и потянулся за чипсами в ее тарелке. «Я только говорю, что ты капаешь мне на мозги». Ты капала мне на мозги, чтобы я прочел эту книгу, и я это сделал, я ее прочел, и в ней нет ни черта особенного. Я тоже мог бы делать все, что делал этот парень, и я не понимаю, почему для тебя это что-то такое, неважно какое. Для меня это вовсе не что-то такое, просто я думаю о том же, о чем ты только что сказал, ведь там могли быть мы в этой книге». Когда он, опешив, взглянул на нее, она подняла руку «Позволь мне договорить». Если бы ты не бросил свои полеты, кто знает. И ты тоже ведь писал, помнишь, когда работал в курьере и по ночам сочинял рассказы, совсем как он. Скажешь тоже рассказы по ночам, и что из этого вышло. Отказы, целая коробка маленьких листков с напечатанным типографским способом, стандартными отказами, даже не в формат страницы. Кому это нужно? В ее голосе была почти нежность. «Может, ты слишком быстро все бросил? Может, и так?» Я тебе точно говорю, я мог быть, черт возьми, не хуже него написать эту штуку с чайкой. Я, когда мальчишкой был, все время бегал на мол смотреть на птиц. Так было жаль, что у меня нет крыльев. Я знаю». Втискивался между большущими валунами так, чтобы тебя не было видно, и чайки пролетали так близко, что тебе был слышен шум ветровых крыльях, покрытых перьями, мечах, проносившихся мимо. Потом поворот, взмах, и они уносились по ветру, двигаясь, как летучие мыши, свободные в небе, а ты сидел там, застряв среди твердых камней. Внезапно меня хватило сострадание к этому человеку. Я ощутил, как щиплет в глазах, когда я смотрю на его изможденное лицо. «Я мог бы написать эту книгу слово в слово!» Он еще раз кашлянул. «Сегодня я был бы уже богачом, да?» — сказала она. Доев бутерброд, она помолчала. Он заказал еще пиво, закурил и на мгновение скрылся в облаке голубого дыма. «Почему ты бросил летать, Дейв? спросила она. «Если тебе так этого хотелось?» «А я не рассказывал. Все очень просто. Нужно было либо платить, черт знает сколько за каждый полет...» по двадцать долларов, на которые спокойно можно было прожить неделю, либо работать как раб, полируя аэропланы и заливая бензин в баке с утра до ночи за один единственный раз. А я никогда не был ничьим рабом. Она промолчала. «А ты бы это делала? Ты бы согласилась каждый вечер приходить домой, насквозь пропахнув бензином и полиролью?» И все ради одного часа в воздухе, в неделю, при таких темпах на получение летной лицензии у меня ушел бы год. Он выдохнул длинный вздох. Называется «Мальчик на побегушках». «Мальчик, вытри масло», «Мальчик, подмети ангар», «Мальчик, вынеси мусор». «Это не для меня». Он затянулся так, словно в сигарете сгорал не табак, а его воспоминания. Да и в армии было не намного лучше, произнес он, из облака дыма, но там хоть платили наличными. Он бросил невидящий взгляд через комнату, ум его витал где-то в ином времени. Когда мы выезжали на учение, истребители пикировали на нас, как сверкающие копья, потом взмывали вверх и скрывались из виду. «И я жалел, что не пошел в военно-воздушные силы, я бы был летчиком-истребителем». «Еще чего, — подумал я, — армия, — это был твой ход конем, Дейв. Все, чего можно достичь в армии, — это время от времени кого-нибудь убить». Он снова сделал выдох и закашлялся. «Не знаю, возможно, ты права относительно книги. Мог быть и я». И определенно могла бы быть ты. Ты была достаточно привлекательна для того, чтобы стать киноактрисой. Он пожал плечами. Там в книге они проходят через некоторые трудности. Наверняка его собственная вина. Он помолчал, сделал еще одну длинную затяжку. Он выглядел печальным. Я вообще-то им не завидую, я завидую тому... «Как все у них вышло?» «Не нагоняй на меня тоску», — сказала она. «Я рада, что мы не они. В их жизни есть кое-что занятное. Но все это ходьба по краю. Все это мне слишком уж непонятно. Если бы я была ею, я бы спать не могла. А у нас с тобой? У нас была хорошая жизнь, приличная работа. Мы никогда не были безработными, не были банкротами». «Нам это никогда даже не грозило. У нас хороший домик, кое-какие деньги отложены. Мы отнюдь не относимся к самым беспутным. Правда, самыми счастливыми нас тоже не назовешь, но я люблю тебя, Дэйв». Он усмехнулся и похлопал ее по руке. «Я люблю тебя сильнее, чем ты меня». «Ах, Дэвид!» — она покачала головой. Они надолго замолчали. Насколько иными я увидел их вдруг в этот короткий промежуток, сидя за столом. Хотелось бы, чтобы Дэвид никогда не научился курить, но все равно мне этот парень нравился. Я переключился. Антипатия к некоторой доселе неизвестной части себя трансформировалась в симпатию. Как сказала Пай, ненависть — суть... «Любовь без фактов, и когда кто-либо нам не нравится, имеет смысл проверить, а нет ли фактов, которые изменят наши отношения». «Знаешь, что я собираюсь подарить тебе на юбилей?» — спросила она. «Юбилейные подарки? Почему ты сейчас об этом вспомнила?» — поинтересовался он. «Летные уроки», — сказала она. Он взглянул на нее так, словно она была не в себе. «Ты еще можешь, Дэйви, я знаю, у тебя получится». Они немного помолчали. «Черт», — сказал он, — «как несправедливо». «А что вообще справедливо?» — сказала его жена. «Но знаешь, — говорят, — иногда бывает так, что после шести месяцев все проходит, и человек живет еще много лет». «Лорен, все случилось так быстро. Только вчера я пошел в армию, а ведь уже миновало тридцать лет. Почему никто не предупреждает, что все идет так быстро?» «Предупреждают», — отозвалась она. «Тогда почему мы не прислушиваемся? Какое это имеет значение? Имело бы, если бы жил, зная. И что бы ты сказал теперь нашим детям, если бы таковые имелись?» чтобы каждый раз думали, а хочу ли я это делать, не важно, что делаешь, важно, хочешь ли делать. Она удивленно на него посмотрела. Нечасто он так высказывается», — подумал я. — Не так уж весело, — продолжал он, — когда тебе осталось всего шесть месяцев увидеть, что случилось с тем самым лучшим в тебе, чем ты мог бы стать, с тем, что единственное имеет значение. Он кашлянул, нахмурился и затушил сигарету в пепельнице, что никто не собирается увязнуть в посредственности, но именно это случается, если не думаешь о каждом шаге, если каждый раз не делаешь самый лучший выбор, какой способен сделать. «Тебе нужно было писать, Дэйви?» Он сделал рукой отрицательный жест. «Это как в том парадоксальном тесте. Горжусь ли я собой? Я заплатил жизнью за то, чтобы стать тем, кто я есть сейчас». «Стоило ли это такой цены?» В голосе его вдруг зазвучала ужасная усталость. Лорен достала из сумочки платок, опустила голову на его плечо и смахнула слезы. Муж обнял ее, похлопал по плечу, и они оба погрузились в молчание, прерывавшееся только его неотступным кашлем. «Говорит что-либо детям, — Уже было бы слишком поздно, подумал я, но он сказал хоть кому-нибудь, своей жене, нам, столу и всей огромной вселенной, эх, Дейв! Как часто я представлял себе этого человека, как много раз я проверял на нем свои решения, если отказаться от этого испытания, если не пойти на опасную игру, что я буду чувствовать, оглядываясь на сделанное. Некоторые варианты выбора отбросить было легко. Нет, я не хочу грабить банки. Нет, я не намерен пристраститься к наркотикам. Нет, я не собираюсь продавать свою жизнь за дешевую сенсацию. Но выбор любого настоящего приключения оценивался его глазами. Взглянув назад, «Буду я рад тому, что на это отважился». «Или тому, что отказался?» «Бедняги!» — нежно проговорила Лесли. «Это что, Ричард, мы, сожалеющие о том, что жили не так?» «Мы слишком много работаем», — пробормотал я в ответ. «Нам так повезло, что мы есть друг у друга». «Хотелось бы больше времени этим наслаждаться, просто молча быть рядом. Мне тоже. Знаешь, дружок, можно было бы слегка притормозить», — сказала она. «Нам ведь не обязательно ездить на конференции, снимать кино и вести по десять проектов одновременно. Может, стоило бы уехать, податься в Новую Зеландию и там устроить себе пожизненный отпуск, как ты собирался». — Я рад, что мы этого не сделали, — сказал я. — Я рад, что мы остались. Я взглянул на нее, любя за все те годы, которые мы прожили вместе. Неважно, что годы эти были годами борьбы, они были также величайшей радостью в моей жизни. Тяжелые времена, прекрасные времена, читал я в ее глазах. Я ни на что не променяла бы их. «Давай по возвращению устроим себе длинный отпуск», — сказал я под впечатлением нового угла зрения, открывшегося мне, пока мы наблюдали за этой увядающей парой. Она кивнула. «Давай заново обдумаем свою жизнь». «Знаешь, о чем я подумала, Дэйви, дорогой?» — сказала Лорен с вымученной улыбкой. Он прокашлялся и улыбнулся ей в ответ. «Я никогда не знаю, о чем ты думаешь. Я думаю, нам следует взять вот эту салфетку...» Она поискала что-то в сумочке. «И вот этот карандаш и записать...» «Все, чего нам больше всего хотелось бы в жизни, и сделать эти шесть месяцев лучшим временем в нашей жизни, так как если бы всех этих докторов с их «это можно, того нельзя» не существовало бы вовсе. Они признают, что не могут тебя вылечить. Тогда кто они такие, чтобы указывать нам, что делать с тем временем, которое осталось нам двоим провести вместе?» «Я думаю, нам следует составить такой перечень и вперед делать то, что хочется». «Ты сумасбродная девчонка!» — сказал он. Она написала на салфетке. «Летные уроки, наконец! Ну-ну, продолжай!» — сказал он. «Ты сам говорил, что мог бы сделать то, что делал этот парень!» Она дотронулась до книги. «Ну, это так, для удовольствия. Давай, что еще?» — Ну, мне всегда хотелось попутешествовать в Европу, может, мечтать так мечтать. — Куда в Европу? В какое-нибудь конкретное место? — В Италию, — сказал он таким тоном, словно это была мечта всей его жизни. Она подняла брови и записала. «А прежде чем отправиться туда, я хотела бы немного выучить итальянский, чтоб можно было там общаться с людьми». Она удивленно подняла глаза, карандаш на мгновение завис в воздухе. «Достанем какие-нибудь учебники итальянского», — сказала она, записывая. «И я знаю, есть еще учебные кассеты». Она подняла глаза. «Что еще? Этот перечень...» «Для всего, чего ты пожелаешь». «Но у нас нет времени», — сказал он, — «нам нужно было сделать это». «Нужно было, чепуха! Какой смысл желать прошлого, которое мы никак не можем изменить? Почему не пожелать того, что мы еще можем осуществить?» Он немного подумал, и тоска из его глаз исчезла, словно она вдохнула в него новую жизнь. Черт, верно, и вовремя. «Добавь серфинг». «Серфинг?» — переспросила она, глаза ее округлились. «А что по этому поводу, сказал бы врач?» С дьявольской усмешкой поинтересовался он. «Он сказал бы, что это вредно для здоровья». Она засмеялась и записала. «Дальше?» Мы с Лесли усмехнулись друг другу. «Может быть, они и не сказали нам, как попасть домой», — сказал я, но они совершенно точно нам объяснили, чем следует заняться, когда мы туда доберемся. Лесли кивнула и толкнула невидимый рычаг газа вперед. Комната унеслась прочь.